Часть четвертая. Враги на границе. Глава первая. Монгольское войско готово к набегу. Этот царь отличался крайней жестокостью, проницательным умом и победами из персидской сказки. В верховьях Черного Иртыша у подножья Одинокого Кургана среди Зеленой Степи стоял желтый шелковый шатер. Он был отобран Чингисханом у китайского императора. Позади шатра стояли две большие монгольские юрты, обтянутые белыми войлоками. В одной юрте жила последняя жена Чингисхана, молодая Кулан, дочь убитого монголами хана Меркитов, вместе с маленьким сыном Кюльканом. В другой юрте помещались семь служанок, Китайских рабынь. Перед шатром на площадке горели огни на сложных из камней жертвенниках. Между этими огнями должны были проходить все, являвшиеся на поклон к великому Кагану. Огнем, как объясняли шаманы, очищаются преступные помыслы и отгоняются приносящие несчастье и болезни злые дивы, вьющиеся невидимо вокруг злоумышленника. Старый главный шаман Бекки и четыре молодых шамана в остроконечных войлочных шапках и белых просторных балахонах ходили вокруг жертвенников, похлопывая ладонями по большим бубнам и встряхивая погремушками. Среди завываний они выкрикивали молитвы и подбрасывали в огонь смолистые ветки и сушеные ароматные цветы. С одной стороны шатра стоял привязанный к золотому приколу белый жеребец по имени Сетер. У него были огненные глаза и серебристая белая шерсть по черной коже. Он никогда не знал седла, и ни один человек не садился на него. Во время походов Чингисхана, по объяснению шаманов, на этом белоснежном коне ехал невидимый могучий бог войны Сульде покровитель войск монголов, и вел их к великим победам. По другую сторону шатра был привязан всегда оседланный широкогрудый Найман, любимый боевой кончингис хана, соврасой, с черными ногами и хвостом и черным ремнем вдоль хребта, потомок диких степных лошадей. Рядом с конем сеттером было прикреплено высокое бамбуковое древко со свернутым белым знаменем, Чингисхана. Вокруг кургана расположились дозором телохранители, тургауды, в бронях и железных шлемах. Они наблюдали, чтобы ни одно живое существо не приблизилось к шатру великого Кагана. Только те, кто имел особые золотые пластинки, пайдзы, с изображением головы тигра, могли миновать составы часовых тургаудов, чтобы подойти к кургану с желтым шелковым шатром. Подаль в степи широким кольцом рассыпались черные татарские юрты и рыжие шерстяные тангутские шатры. Это был личный курень Чингисхана, стоянка тысячи избранных телохранителей, всадников на белых конях. В эту охрану входили только сыновья знатнейших ханов. Из них Каган выбирал наиболее сметливых и преданных и назначал начальниками отрядов. А еще дальше раскинулись другие курени. Они тянулись по равнине и уходили к покрытым густым лесом горам. Между куренями в степи паслись верблюды и табуны разношерстных коней. Конюхи с гиканьем скакали, размахивая арканами, и следили, чтобы кони разных табунов не смешались или не приблизились к косякам кобылиц с жеребятами. Прежде чем двинуться на землю мусульман, монгольский владыка отправил в Бухару, к шаху Хорезма в Мухаммеду, посольство с богатыми дарами. Во главе этого посольства он поставил преданного ему мусульманина Махмуд Ялыча богатого купца родом из Гурганджа, раньше посылавшего каравана из Средней Азии в Китай. Ему поручено было разузнать, что делается в западных землях, какие там войска и готов ли к войне шах Хорезма. Одновременно Чингисхан отправил туда много тайных лазутчиков.